или просто со временем привыкнет к виду и запаху страшного железа. Но ничего подобного так и не произошло, и оба с одинаковым упрямством продолжали каждое свое дело. Барсук копал, а папа переставлял капкан. Единственная польза от всего этого заключалась в том, что папа в конце концов так поднаторел, что заряжал капкан с первого раза. А в остальном... Вступавшая в свои права осень заставляла папу реже вспоминать о бурсуке и причиненном ему ущербе. Огород быстро пустел, кукурузу убрали и для просушки развесили в Риге, где барсук уже не мог ее достать. Наконец пришел и день, когда весь огород был отдан в распоряжение кур и прочие домашние птицы, даже ворота перестали запирать, они стояли настежь. Тогда папа взял капкан и отнес его на чердак. «В будущем году мы все это устроим по-другому и гораздо лучше», сказал он, бросая ржавую железку в угол. Так, собственно, и окончился первый военный поход против Фридолина. Тяжелой выдалась эта осень для барсука. «На тущих песчаных полях немного найдешь». Вот когда он почувствовал отсутствие жирного земляного слоя, какой был в Большом Буковом лесу. Долго Фридолин рыскал по ночам, прежде чем ему удавалось утолить голод, а сали под шкурой и думать было нечего. В кладовке несколько клубней свеклы, вот и все. Поля и огороды так неожиданно и быстро опустили, что он даже не успел ничем запастись. Вскоре налетели и осенние ветры с дождем, потом и со снегом. Волны озера ворчливо плескались о берег, поредевший и высохший камыш сердито шуршал. Близилась зима. Нагрянет она, как я перебьюсь, думал Фридолин. Таким тощим, как сейчас, я даже весной не был. Чем же мне кормиться во время спячки? Так ведь глаз за всю зиму не сомкнешь. Лучше бы я не уходил из букового леса. Впервые он с тоской подумал о родных местах. Зная он дорогу, тотчас бы отправился туда. Но Фридолин боялся деревни и как никогда ненавидел двуногих и их псов. Вообще он ненавидел весь этот бестолковый мир. Дали бы ему самому его устроить. Вот настала бы жизнь для добропорядочного бурсука. А так — голод до да заботы. Но еще до наступления зимних холодов Фридолину основательно повезло. У самого забора Дитинского огорода, позади компостной кучи, он наткнулся на морковный бурт. Барсук тут же прокопал себе подземный ход. наелся досада и утащил моркови домой столько, сколько мог унести. Это было несколько однообразное меню, и главное, без жира и мяса. Но в такую пору разве станешь выбирать? В том году морозы ударили рано, в середине декабря, и стояли долго. Фридолин тоже залег у себя в норе рано, и, как он и предвидел, спалось ему плохо. Мучимый голодом, он каждый второй или третий день просыпался, переползал в кладовую, где ел морковь в большем, чем ему положено, количестве. На пол зимы этого хватит, а вот дальше-то что? Бестолковый этот мир. Все в нем шиворот на выворот. Порой Фридолин даже отваживался высунуть нос из норы, но сразу, дрожа от холода, убирался во своясе. Да и то сказать. Волны уже не плескались о берег, озеро замерзло, даже воды не попьешь. Фридолину приходилось лизать снег. Но как бы там ни было, а покрытое толстым льдом озеро привело к Фридолину гостей, которые, хотя и были сами по себе отвратительны, однако в конечном счете спасли ему жизнь. Как-то Фридолин лежал в полусне, в полузабытии, И вдруг встрепенулся. Подозрительный шум послышался возле самого котла. Барсук вскочил и уставился в две пары зеленых, зло сверкающих глаз, довольно нагло рассматривавших его.